Глава 18. Грэм вспоминает. Он увидел ее на галерейке, соединяющей управление ветродвигателей с его апартаментами. Галерея была длинная, узкая, с рядом ниш у арок проемов, выходящих во двор с пальмами. Грэм вдруг увидел девушку в одной из этих ниш. Она повернула голову на звук шагов, и вздрогнула, узнав его. Побледнела. Быстро встала, шагнула навстречу, как будто хотела заговорить, но не решалась. Он тоже остановился и ждал. Стало заметно, что ей мешает говорить нервная дрожь. Грэм понял, что смятение лишило ее дара речи. Девушка, видимо, искала разговора с ним, ждала его на этом месте. — Я давно хотел видеть вас. — сказал он. — Несколько дней назад вы пытались что-то сказать мне, что-то о народе. Что вы хотели сказать? Она подняла страдальческие глаза. — Вы говорили, что народ несчастен. Девушка помолчала, потом резко ответила. — Это, наверное, показалось вам странным. — Да, однако это был минутный порыв. «И что же?» «Это все...» Нерешительный взгляд, затрудненная речь. «Вы забыли...» Сказала она с глубоким вздохом. «О чем?» «О народе». «Вы хотите сказать...» «Вы забыли о народе?» Грэм смотрел на нее вопросительно. «Да, я понимаю. Вы удивлены потому что не понимаете, кто вы такой. Не знаете, что происходит вокруг. И что же? Вы не понимаете. Может быть, не все мне ясно, но рассказывайте. Она повернулась к нему с неожиданной решимостью. Это так трудно объяснить. Я собиралась, готовилась, а вот теперь не могу. Не хватает слов. Но о вас скажу немного. Такие вещи называют чудесами. Ваш сон, ваше пробуждение — это чудо. Для меня, например, и для всего народа. Вы, обычный человек, жили столько лет назад, страдали и умерли, но проснулись, чтобы снова жить, и оказалось, что вы стали хозяином почти всей земли». «Хозяин земли», — повторил он, — Так они говорят мне. Но подумайте, как мало я знаю. Городов, трестов, департамента труда. Вся эта верховная власть, владычество, могущество и слава. Да, я слышал, как они кричали. Знаю я хозяин, король, если хотите. Вместе со строгом, вождем. Грэм замолчал. Она с любопытством изучающе взглянула ему в его лицо. «И что же?» «Который берет на себя ответственность», с усмешкой закончил он. «Вот этого мы и начали бояться», сказала девушка, умолкла. Потом медленно проговорила. «Нет, ответственность должны взять на себя вы. Вы должны принять на себя ответственность. Народ смотрит на вас. Ее голос стал мягче. «Послушайте, по крайней мере половину времени, что вы спали, огромное множество людей с каждым поколением все больше и больше молилось о вашем пробуждении. Понимаете, они молились». Грэм хотел было ответить, но промолчал. Девушка собралась с духом, Слабый румянец вернулся на ее щеки. «Знаете, кем вы были для мириадов людей? Королем Артуром, Барбароссой, властителем, который придет в назначенный день и сделает мир справедливым». «Мне кажется, народное воображение...» «Разве вы не слышали поговорку, когда спящий проснется? Вы лежали там бесчувственные и неподвижной, как к вам приходили тысячи, тысячи. Каждый первый день месяца вас торжественно облачали в белые одежды, и люди шли мимо. Маленькой девочкой я видела вас таким, видела ваше лицо, такое бледное и спокойное. Она отвернулась и уставила глаза в настенную роспись, проговорила упавшим голосом, «В детстве я часто смотрела на ваше лицо. Оно казалось неколебимым и ожидающим. Долготерпение, как у Бога. Вот что мы думали о вас. Вот чем вы были для нас». Она подняла на него сияющие глаза, и голос ее сделался сильным и чистым. «В городе, по всей земле». Мириад, мириадов мужчин и женщин ждут, что вы будете делать. Они полны надежд. Неужели? Не острог. Никто другой не может взять на себя эту ответственность. Грэм с удивлением смотрел в ее разгоревшееся лицо. Вначале она, казалось, с трудом подбирала слова, но потом заговорила с пылом и страстью. Неужели вы думаете вам суждено было прожить неприметную жизнь в далеком прошлом впасть в чудесный сон и восстать из него и вызвать изумление почитание и надежды половины мира все только ради того чтобы прожить здесь еще одну неприметную жизнь? неужели вы сможете переложить ответственность на кого то другого я знаю как велика моя власть — запинаясь, — сказал Грэм. — Вернее, знаю, какой огромной она кажется. Но реальна ли она? Все это похоже на сон. Это действительность или только великая иллюзия? — Она реальна, — сказала девушка, — если вы решитесь. — В конечном счете, моя власть, как и всякая другая, есть вера во власть мираж в умах людей если вы решитесь повторила девушка но бесчетное множество людей сказала она пока это в их умах они будут повиноваться но я ничего не знаю вот что сидит в моем уме ничего не знаю а все эти советники а строк Они мудрее, хладнокровнее, знают так много, каждую мелочь. Но в самом деле, о каких несчастных вы говорили? Что я должен узнать? Вы считаете...» Он смутился и умолк. «Я еще почти ребенок, но мир кажется мне полным несчастий. Мир изменился с ваших времен и изменился странным образом». Я только и мечтала, чтобы увидеть вас и рассказать об этом. Мир изменился. Словно язва разъела его. Вынула из него жизнь. Все достойное. Она вдруг придвинула к Грэму пылающее лицо. Ваше время было временем свободы. Да, я много думала. Думать меня заставила жизнь. Она не была счастливой. Люди теперь не свободнее, не лучше, не значительнее, чем люди вашего времени. Но это не все. Этот город — тюрьма. И каждый город теперь тюрьма. Ключи же у маммоны. Мириады, бесчетные мириады мучаются от колыбели до могилы. Это справедливо? И так должно быть всегда? Да. Сейчас намного хуже, чем в ваши дни. Вокруг нас повсюду горе и боль. Пустые удовольствия той жизни, которая окружает вас, а рядом существование в безмерной нужде. Да, бедняки понимают это. Они сознают, как тяжела их судьба. Неисчислимые толпы две ночи назад шли за вас на смерть, Вы обязаны им жизнью. — Да, — тихо сказал Грэм. — Да, я обязан им жизнью. Вы пришли из времени, когда тирания городов едва начиналась. Да, это настоящая тирания. В ваши дни феодаловые начальники исчезли, а новая знать, богачи, только вступала в свои права. Половина людей на земле жила в свободной сельской местности. Города еще не поглотили их. Я читала старые книги. Тогда было благородство. Обычные люди вели жизнь полную любви. Они знали, что такое чувство долга. У них были тысячи занятий. И вы, вы пришли из этого времени. «Не совсем, но не в этом дело». «Как живут сейчас?» «Прибыль и города наслаждений или рабство? Неблагодарное, позорное рабство?» «Рабство», — повторил он, — «рабство». «Не хотите же вы сказать, что люди стали чьей-то собственностью?» «Это как раз то, что я хотела рассказать, то, что вы должны увидеть». Я знаю, вам это неизвестно. Они хотят скрыть от вас правду. Они скоро повезут вас в город наслаждений. Но вы уже заметили мужчин, женщин и детей, одетых в бледно-голубую холстину с жёлтыми лицами и тусклыми глазами. Я видел их везде. Говорящих на ужасном жаргоне, грубом и неграмотном. Я это слышал. Это и есть рабы. — Ваши рабы. Они в рабстве у департамента труда, принадлежащего вам. — Департамент труда. Что-то такое вроде бы знакомо. — А, припоминаю, я видел это во время своих скитаний по городу, когда снова дали свет. Огромные фасады домов, выкрашенные в светло-синий цвет. — Вы действительно думаете? — Да. «Как бы вам объяснить?» «Конечно, синяя форма бросилась вам в глаза. Почти треть людей носит ее, и с каждым днём их все больше. Департамент труда незаметно растет». «Но что это такое, департамент труда?» спросил Грэм. «Как вы помогали голодным в старые времена?» «Тогда были работные дома, их содержали местные власти». Работные дома. Я что-то слышала. Есть в учебниках истории, да, помню, Департамент труда вытеснил эти работные дома. Он развился отчасти из... Может быть, вы помните? Была такая религиозная организация. Армия спасения. Она превратилась в деловую компанию. Занималась почти в основном благотворительностью спасала людей от невзгод и тягот работного дома. Тогда вокруг работных домов разгорелись страсти. Теперь я вспоминаю, что среди первых приобретений вашего совета опекунов была армия спасения. Они купили и преобразовали ее. Главная идея — дать работу голодающим и бездомным. Так? Теперь работных домов нет. Нет приютов и благотворительности. Ничего, кроме этого департамента. Его конторы повсюду. Синий — его цвет. И каждый мужчина, женщина или ребенок, голодный и усталый, лишенный дома, друзей и средств к существованию, должен или идти в департамент труда, или умереть. Но легкая смерть недоступна беднякам. Эйтаназия им непосредством. В департаменте труда для всех приходящих в любое время дня и ночи есть еда, кров и синяя форма. Форма — это первое условие приема. В уплату за один день приюта департамент требует отработать один день, а затем возвращает пришедшему его собственную одежду и отпускает. Вот как? Наверное, это не кажется вам слишком ужасным. В ваше время люди от голода умирали на улицах. Это было ужасно. Но они умирали, оставаясь людьми, а эти — в синем Есть поговорка «синяя холстина раз и навсегда». Департамент торгует их рабочей силой и заботится о постоянном ее притоке. Люди приходят голодные и беспомощные. Сутки едят и спят, отрабатывают и снова уходят. Если они работали хорошо, получают пенни или около того. Достаточно, чтобы пойти на какое-то зрелище, в дешевый танцевальный зал или кинематограф, или заплатить за обед, или побиться об заклад. Деньги кончаются, и они снова бродят по городу. Нищенствовать не позволяет полиция, к тому же никто не подает. На следующий день или через день они возвращаются в департамент труда, гонимые бедностью, как и в первый раз. Наконец их собственное платье изнашивается. Это грязное тряпье стыдно носить. Тогда приходится работать месяцами, чтобы купить новое, если оно еще нужно». Множество детей рождается под опекой департамента. Роженицы обязаны отработать месяц. Департамент обучает детей, заботится о них до 14 лет, а они платят за это двумя годами службы. Можете быть уверены, эти дети воспитываются для синей холстины. Вот так действует департамент труда. Значит, в городе вовсе нет свободных бедняков? Нет. Они или в синей холстине, или в тюрьме. Мы ликвидировали бедность. Это начертано на чеках департамента труда. А если кто-нибудь откажется работать? Большинство соглашается. К тому же у департамента большая власть. Могут привести на тяжелую работу, лишить еды. Отпечаток большого пальца человека, однажды отказавшегося от работы, рассылается в конторы Департамента труда по всему миру. Да и как бедняку уехать из города? Дорога до Парижа стоит два льва. А за неподчинение можно угодить в тюрьму. Жуткую подземную тюрьму. Такое наказание у нас полагается за многие вещи. И треть населения... «Носит этот синий холст?» «Больше трети. Эти труженики унижены, лишены удовольствий надежды, а в ушах у них звенят рассказы о городах наслаждений и сдевка над их постыдной жизнью, страданиями и тяготами. Они слишком бедны даже для эйтаназии, для ухода из жизни, доступного богатым. Отупевшие и искалеченные, Бессчетные миллионы людей по всему миру не имеют ничего. Только лишения и неудовлетворенные желания. Они рождаются, гнутся под ермом и умирают. Вот к чему мы пришли теперь. Грэм подавленно молчал. — Но произошла революция, — сказал он. — Все это должно измениться. А строг? — Мы надеемся. Весь мир надеется, но Острог этого не сделает. Он политик. По его мнению, все так и должно быть. Он не против. Для него это нечто само собой разумеющееся, как и для всех богачей, для тех, кто пользуется влиянием, для тех, кто преуспел в жизни. Они используют народ в своих интересах. Им хорошо живется за счет его унижения. Но вы, ведь вы пришли из более счастливого века, и народ надеется на вас, на вас. Он смотрел в ее лицо. Глаза девушки блестели от слез. Грэм почувствовал глубокое волнение. На мгновение он забыл об этом городе, о народе, об этих отдаленных, смутно звучащих голосах. Забыл при виде такой близкой, такой одухотворенной красоты. «Но что я должен делать?» — спросил он, глядя ей в глаза. «Править», — ответила она тихо. «Править миром так, как им никогда раньше не правили, для блага и счастья людей. Потому что вы можете править, должны править». Народ волнуется, волнуется по всему миру. Ему нужно всего лишь слово, но ваше слово, чтобы все объединились. Даже средние слои общества волнуются, они недовольны. От вас скрывают, что происходит. Люди не хотят надевать прежнее ярмо, они отказываются разоружаться. Острог разбудил нечто большее, чем намеревался. Разбудил надежды. У него забилось сердце. Он старался выглядеть рассудительным, принимающим решения. — Им не хватает только вождя, — сказала она. — А потом? — Вы сможете сделать все, что захотите. Весь мир ваш. Грэм сидел больше не глядя на девушку наконец заговорил: «Старые мечты! Я грезил об этом. Свобода, счастье. Мечты, верно! Может ли один человек, один человек! Голос его оборвался. Не один человек, А все люди. Дайте им только вождя, которые выразит их чаяния, Он покачал головой. Некоторое время оба молчали. Вдруг он поднял голову. Их глаза встретились. «Во мне нет вашей веры», — сказал он. «У меня нет вашей юности. Эта власть тяготит меня. Нет, позвольте мне договорить. Я хочу делать... Нет, не добро. У меня не хватит сил для этого» но хотя бы не творить зла. Мне не создать царство Божие на земле, но я принял решение и буду править. Ваши слова пробудили меня. Вы правы. Острог должен знать свое место, и я научусь. Одно вам обещаю. Компания рабовладельцев будет уничтожена. И вы будете править? Да. «При условии. Одном условии». «Каком?» «Вы будете мне помогать». «Я? Я слишком молода». «Да. Неужели вы не поняли, что я совершенно одинок?» Она вздрогнула. В глазах мелькнула жалость. «Надо ли спрашивать, готова ли я помочь?» «Я так беспомощен!» «Отец и хозяин!» — сказала она. «Весь мир принадлежит вам!» Наступило напряженное молчание. Послышался бой часов. Грэм поднялся. «Как раз сейчас?» — сказал он. «Острог ждет меня!» Он помедлил, глядя на девушку. «Я должен расспросить его. Я еще очень многого не знаю». Мне лучше собственными глазами увидеть то, о чем вы рассказали, и когда я вернусь... Я буду знать, когда вы уедете и когда вернетесь, и снова буду ждать вас на этом месте. Они посмотрели друг на друга пристально, испытывающе. Потом он повернулся и пошел в сторону управления ветродвигателей.